Я шел на одну страницу впереди Васи, но читал он быстрее и все время порывался сунуть нос в мой лист. Я его периодически отпихивал и порицал, а он нудел, что я читаю по слогам, и увидев на очередной странице это загадочное слово «бимарион», буквально вырвал ее из рук. Я решил не связываться. Молодо, зелено, кровь играет. А я человек солидный, опытный, практический, женатый, и Бимарион от меня никуда не денется. Да и читать после Вася можно было вдумчиво и не торопясь. Я ошибся. Этот тип, то есть Куропаткин, махом дочитал до конца и опять начал гундеть про то, что я читаю по слогам. Ему, видите ли, не терпелось высказать свое мнение. Вдобавок он перемешал страницы так, что последний раздел я дочитать не успел. Вернулся гири. Он встал напротив, небрежно засунув руки в карманы брюк и склонив голову набок Постоял немного, потом хмыкнул и поинтересовался. «Ну и как вам сей опус? Впечатляет?» «Фантастика», — сказал Куропаткин. «Просто блеск». «Да», — подтвердил я, — «чувствуется размах». «По сути, возражения есть?» «Конечно, есть», — Вася заерзал на стуле. «Во-первых, это хорошо, — перебил Гире, — но ты, Василий, не прыгай зря». Я тоже над этим думал лет 20 тому назад, и у меня тоже есть масса возражений. Для примера, автор предполагает, что сознание может развиваться беспредельно, ему только свежие мозги подавают. Между тем, безусловно, возможности любого сознания ограничены возможностями носителя этого сознания. Если не предполагать непрерывное развитие сознания в сторону усложнения, то какой смысл ему существовать вечно? Если же и возможности носителя увеличивать беспредельно, то мы упрёмся в ограниченность ресурсов Вселенной или ещё во что-нибудь. И опять начнётся борьба за ресурсы, но теперь уже между вечно существующими сознаниями. Вообще, автор как-то очень легко относится к понятию «вечность». Но ведь начал было коропаткин но Гиря не дал ему закончить. «Момент», — сказал он. «Сейчас и здесь я не намерен обсуждать данное художественное произведение». «А кто его автор, кстати, поинтересовался я?» «Не знаю. У меня все время было ощущение, что это Сюняев. Причем он не сам писал, а стоял за спиной». «Шутка, конечно. Когда сей документ попал в руки Спиридонова, а это было давненько, Валерий Алексеевич был очень далеко». Я уже работал в секторе, а Сюняев еще болтался на орбите вокруг Марса в качестве выпускающего редактора широковещательной марсианской радиостанции, а также вел ежедневную передачу под сакральным названием «И на Марсе будут яблони цвести». Я хочу обратить ваше внимание на два термина – «бимарион» и «псевдомиры». Что касается первого, то вот какой вопрос. Не явился ли такой вот Бимарион к Шатилову, имея в голове сознание Спиридонова? Как вам идейка? А вот что касается второго, то я бы хотел об этом хоть что-то узнать. Вопрос Куропаткину. Скажи, Василий, ты ведь специалист в области информатики. Что там слышно сейчас про виртуальную реальность? И какие виды имеются на псевдомиры? Есть конкретные результаты? Вообще кто-нибудь этим занимается? знаете Вася поморщил лоб. Одно время был бум, но это было лет двадцать тому назад. А потом все как-то сошло на нет и вернулось на почву твердой реальности. «А почему?» «Не знаю», – Вася махнул рукой. «Наверное, мода прошла. Лично мне эта идея не близка. Согласитесь, есть в ней что-то патологическое. Наркоманы ведь тоже уходят в воображаемые миры, да не все потом возвращаются». Нет, реальность как-то надежнее. И потом, еще Вольтер осознал, что наш мир лучший из возможных. Чего, спрашивается, еще надо? Нет, тут ты не прав, идея была перспективная. Я понимаю, что в рабочее время надо пользоваться реальностью. А в часы досуга почему бы нет? Берешь себе какую-нибудь подходящую псевдореальность, скажем, море, пальмы, мулатки и, значит... Тут что, приятно. Я вот в натуре гиря, а в виртуальной реальности могу стать стройным мулатом и даже при желании свежей мулаткой. Как сказал классик, «Хочешь, можешь стать буденным, хочешь лошадью его». Гиря улыбнулся и подмигнул мне. Вероятно, ему стало лучше, пока он был в отлучке. «Так, голуби вы мои си давайте-ка освобождать кабинет. У меня тут ряд встреч намечается». «Глеб, сегодня после обеда Сомов вас ждет на квартире своей дочери и одновременно моего сына. Инструкции общего характера ты вчера получил, помнишь?» «Так точно подтвердил я. Обмен информацией, общий зондаш, поиск точек соприкосновения». «Молодец. Но в первую очередь контакт. Ты должен ему понравиться. И Куропаткин тоже. Вежливость, корректность, такт. Уважительное отношение к возрасту и опыту, но в то же время напористость и эрудиция. Да мне ли вас учить? Все, валите отсюда. Но, Петр Янович, как-то неудобно. Мы явимся и что мы ему скажем? Мол, пришли устанавливать контакт? Глупо ведь. Нужен удобный предлог. Кому нужен? Тебе или ему? Ну, я не знаю. С чего-то надо будет начать. Начать? Ммм. А ты вот с чего начни. С Вавилова. Там в свое время исчезли магнитные записи результатов экспериментов. Это раз. А второе то, что Вавилов, как выяснилось, менял траекторию. Может он что вспомнит. Впрочем, если бы хотел, уже вспомнил бы. В общем, темнить с ним не надо, да и бесполезно это. Все, сами там разбирайтесь, не дети уже. Гиря махнул рукой вернулся к своему столу и начал рыться в ящике, давая понять, что не располагает временем на вытирание нам носов. Мы, естественно, переглянулись, давая ему понять, что сами, кому хочешь, нос утром. И гордо удалились, особенно Вася. Я, правда, особых иллюзий на этот счет не питал, поскольку с недавних пор приобрел статус зрелого человека, но решил поддержать Реноме Куропаткина. Интересно то, что сам Куропаткин наплевал на свое реноме, едва вышел за порог кабинета и понес какую-то ахинею насчет бессмертия. Я слушал в полуха. Я вдруг осознал, что вокруг меня скопилось очень много странных фактов, но все они так или иначе находили себе какое-то объяснение. С применением пришельцев, без таковых или как-нибудь еще. Но вот этот странный факт исчезновения магнитных записей там, на Вавилове, не находил никакого объяснения. Ведь Гиря сказал, что записи не были стерты, на носителях вообще никто никогда ничего не записывал. И не просто сказал, он сказал, что это подтверждено экспертизой, следовательно, носители были новые. Но из этого вытекает, что на них либо вообще не писали, либо их попросту заменили. Если не писали, то для чего возили в такую даль? А если таки писали, но потом заменили? Кто и зачем? Не говоря о том, как. Собственно, даже и кто не суть важно. Зачем? И что там интересно было такое записано на этих носителях? Пожалуй, Гиря прав. Это хорошая затравка для разговора. «А ты сам-то как относишься к бессмертию?» Вдруг спросил Вася, толкнув меня в бок. Я очнулся. «Я? Ну, как? Нормально отношусь. В том смысле, что дело хорошее. Живешь себе? Никаких хлопот. Спешить некуда. Времени навалом». «Ясно». «А куда детей девать?» «Каких детей?» «Обычных». «Дети-то будут рождаться?» «А куда они денутся? Должны». «Здорово. Никто не умирает, новые рождаются. Так рано или поздно все переполнится. Вечность ведь впереди, а это такая штука». «Понятно. Я сделал озабоченное лицо. Надо искать выход». «Да чего искать? Выход простой. Надо тех, кто уже пожил, выпихивать в космическое пространство. Другого-то и не придумаешь». «Ну да». «Ну да, разумеется. И куда они денутся потом? Полетят к другим мирам. Вселенная почти пустая, пусть ищут подходящее место». Ха, прекрасно. А лететь на чём? На астероидах?» «Вот над этим и надо думать. А мы тут всё ерундой занимаемся», – недовольно проворчал Вася. «Лично я вечно жить не желаю, но ведь нас с тобой не спросят». «Ну, возможно, ты еще переменишь мнение», — заметил я тоном многоопытного человека и похлопал его по плечу. «С возрастом, знаешь ли, люди меняются, обретая так называемую жажду жизни». «Ха!» — коротко парировал Вася. «Я за себя ручаюсь. Ничто не заставит меня изменить моим принципам. Ничто. Но ведь тогда твои принципы умрут вместе с тобой. Я успею передать их новым поколениям. В голосе Васи я обнаружил пафос, но он тут же добавил уже будничным тоном. Так мы и идем, а то ведь еще пообедать надо. Давай обопремся на авось. Если мы пообедаем, нас наверняка заставят обедать еще раз. Но если мы не пообедаем, то есть риск, что нам больше не предстается такая возможность. И тебя это смущает? Да, меня это смущает. Я, знаешь ли, как-то привык обедать. И ужинать тоже привык. Хо, а уж как ты привык завтракать, Люба дорого посмотреть. Но интересы и дело нельзя приносить в угоду милым привычкам. Пошли. Хорошо, но я буду голодать под твою ответственность. Лады, после тебе это зачтется. Я оказался прав. Нас действительно начали кормить чуть ли не с самого порога. Голодающий Куропаткин пытался отниковиться, но Марина Евгеньевна, подстрекаемая Владимиром Петровичем, не дала ему рта раскрыть. А когда он это проделал, было уже поздно. Во рту уже находился кусок антрекота Пришлось его жевать. И в этот момент я вдруг осознал, что отчество дочери не соответствует имени отца. И вспомнил, что Марина Евгеньевна, вроде бы приемная дочь Сомова, Но как бы не вполне, то есть на этот счет мнение не вполне сформировано, поскольку история запутанная. И подумал, этично ли будет прямо спросить об этом, но тут появился и сам подследственный Сомов Владимир Корнеевич. Сомов. Он оказался самым обычным человеком среднего возраста. Невысокий, но довольно стройный и спортивный и без каких-либо признаков раздвоения личности, а наоборот, с виду очень веселый и жизнерадостный. а, -а – воскликнул он. «Пришли, отлично! И уже едят! Просто здорово! Практически уже сыты, прекрасно! Можно брать голыми руками! Особенно вон того, Белобрысова, да и этот готов!» «Отлично, Мариша! Отлично! Володя, борщаем, а потом кофе!» Мы встали, и Вася даже попытался сделать официальное лицо, но с набитым ртом это у него не получилось. «Ладно, парни, чего уж там», – сказал Сомов, усаживаясь за стол. «Давайте как-нибудь по-домашнему. Мне Петр Янович сказал, что пришлет каких-то страшных спецов по выдавливанию информации. Напугал до смерти. Ну, думаю, явятся какие-нибудь еще похлечить Сюняева». Я ему категорически сказал, Сюняева не присылай, у меня от него заикание сделается. А вы, как я вижу, нормальные ребята, так что дело будет. Он сказал, что пришлет куксу. Ха, вот думаю, спасибо. Звоню Сюняеву, мол, кто такой? Да, говорит, есть у нас тут один такой. Дознаватель, зверь, все из тебя выдавит. Так что давайте сразу выкладывайте, что там Гиря велел из меня достать. А то я со страху начну вываливать все подряд. Мало не покажется. Я понял, что предлагается разговор в форме дружеской беседы, умудренного опытом ироничного и доброжелательного старшего товарища с юными пинкертонами, жаждущими загадок и разгадок. Сомова я видел только один раз в жизни, при обстоятельствах совершенно рядовых. Представлен ему не был, но, судя по всему, мое лицо он запомнил. И теперь решил сделать приятное и себе, и нам. Вася пихнул меня локтем в бок, мол, давай, завязка есть. Ну, начал я велено так. Сначала ля-ля, потом дать понять, что мы не лыком шиты, знаем многое и спуску никому не дадим. Потом намекнуть на общность интересов. Потом зайти сбоку и предложить сотрудничество. «В случае согласия перейти к делу, а в случае отказа вызывать Валерия Алексеевича?» «Примерно так». «Ясно. А кто из вас кукса?» «Я», — сказал я. «Ага. Так мы знакомы. А он, стало быть, Куропаткин. Ну, самый настоящий». «И кто главный?» «Естественно, он». «Ничего подобного», — запротестовал Вася. «Я на стажировке». «Врет», — сказал я. Петр Янович так и сказал. Ты, Куропаткин, будешь старшим, а Кукса на подхвате. Вы же видели, как он меня пихнул в бок? Хм, конечно, видел, да мало ли. Может, у вас там новые порядки? Откуда я знаю, какие нынче в ГУКе субординации? Вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь. Ты, я помню, Глеб, а Куропаткин кто? Василий. Понятно. Будем считать, что знакомство состоялось. «Так что ты, Вася, больше его локтем не пихай, а лучше команды отдавай и продумывай политику». Сомов усмехнулся и задумался о чем-то своем. Марина Евгеньевна незаметно ускользнула на кухню. Гиря-младший сидел с отсутствующим видом и время от времени почесывал затылок, из чего я сделал вывод, что он тщательно проинструктирован отцом и вообще задевается какая-то комбинация. «Ну какая? И на какой, собственно, почве?» «Ну хорошо», – Сомов тряхнул головой и усмехнулся. «Начнем с Вавилова. Так ведь запланировано?» «Так», – сказал я, соображая, откуда ему могли стать известны наши планы. «Секретов у меня нет», – сказал он, как бы отвечая на мой вопрос. «Я ведь понимаю, что Петр Янович вас проинструктировал в плане завязки разговора, да и сама тема для него актуальна поскольку в эпизоде с Вавиловым он не смог добиться полной ясности. А он не из тех людей, которые оставляют свои вопросы без ответов. Но скажу вам сразу, ответов на его вопросы у меня нет, хотя я понимаю, на что он надеется. На свежий взгляд и молодой напор. Кроме того, он хочет слечить ваш доклад с тем, что получил от меня лично, и к чему-нибудь прицепиться. Этот очередной его наскок в вашем лице инспирирован смертью Калуцы. Сомов задумчиво покивал головой. Да, я последний живой свидетель в этом деле. Я готов еще раз пересказать всю историю, но большого желания не испытываю, поскольку... Сами понимаете. Понимаем, сказал я. Мы, то есть, собственно, я, достаточно подробно ознакомился с отчетом, так что... В общем, этого не требуется, но я бы хотел задать ряд вопросов. Сколько угодно. Сомов поднял ладони. Меня это более чем устраивает, потому что сам себе я их задал уже сотни. И если вам удастся придумать какие-то новые, то отвечая на них, я и сам начну что-то понимать. Не будем терять времени. Итак. Ну, я запнулся. Не буду касаться всех этих дел с обменом личностями, ибо это сфера психофизиологическая, в которой я ничего не понимаю. Во всяком случае, та гипотеза, которая предложена в качестве объяснения, не имеет явных противоречий и как-то все объясняет. А вот некоторые вещи совершенно необъяснимы. Например... «Например, тот факт, что согласно акту экспертизы на съемные магнитные носители оборудования «Колуцы» никто никогда никаких записей не делал». «Да». Сомов кивнул. «Быка за рога». «Следующий вопрос. Куда делся бортовой журнал?» «Да», — сказал я. «Собственно, это и последний вопрос. Хотя...» «Озвучивай все. Будем обсуждать». «Хорошо». Авария, катастрофа или диверсия? Понятно. Сомов побарабанил пальцами по столу и уперся взглядом взятия. Ощущаю хватку профессионала. Он подобрался. Отвечаю, это не была диверсия, безусловно. Это не была авария, поскольку у Асеева все системы на судне всегда работали безупречно. Он готовил судно специально, поскольку взял на борт Калуцу и понимал ответственность. Это не была катастрофа в обычном смысле. То есть не столкновение с метеоритом или чем-то в этом роде, поскольку в корпусе Вавилова должны были обнаружить какие-то остатки, а их не обнаружили. Да, я читал, но тогда что? Сейчас я думаю, что это был лучевой удар, либо сгусток плазмы. Но ведь попытался встрять Василий. Понимаю. Сомов вздохнул. Эх, если я заблуждаюсь, то можете быть уверены, вполне искренне. Я, если вы помните, лично обследовал корпус Вавилова после того, как нас перехватили и своими глазами видел характер разрушений. И я утверждаю, что это не было столкновение с твердым телом. Понятно, сказал я. Хотя ничего понятного в том, что сказал Сомов, не было. но ну, он усмехнулся. Понятно, так понятно. Да вы смелее. Пользуйтесь случаем, задавайте свои вопросы. А какой сегодня случай, удивился Вася. Ну как же, Петр Янович сказал мне, что этот балаган пора кончать и велел быть искренним. То есть он меня предупредил об ответственности за ложные показания. И за сокрытие тоже. «Давайте вернемся к магнитным носителям и журналу», – предложил я. Сомов развел руками. «К сожалению, даже в состоянии полной искренности добавить что-то к тому, что вам уже известно, я не могу». «Есть, правда, один нюанс. До сих пор всех интересовал вопрос. Куда одевался борт-журнал?» «Я бы на вашем месте задал другой вопрос. Почему он исчез?» Это вопрос акцента, сказал Вася. И тем не менее. Так вот, я думаю, что исчез не борт-журнал и не записи на носителях. Исчезла информация. Сначала следует понять, какого рода информации мы лишились. И уже исходя из характера этой информации, можно было бы строить гипотезы о том, кто мог ее нас лишить и зачем ему это понадобилось. И какова ваша точка зрения? Да нет, у меня никакой точки зрения. Особенно в отношении бор журнала Ну что там? Полетные данные, какие-то текущие события. Вот разве что данные о каких-то аномалиях? Нет, я теряюсь в догадках. В отношении лабораторных записей могу сказать, что они содержали информацию о личностях испытуемых. Сомов улыбнулся. Возможно, эти личности кому-то понадобились. «Кто-то похитил наши души, но зачем?» «Так ведь, мало того, он, этот кто-то, их стер, но зачем? Мог ведь просто снять копию», — сказал я. «Да, и это самое загадочное во всей истории». «Ничего тут загадочного нет», — бурнул Вася. «На носителях были души, и у вас внутри они имеются, а душа должна быть в единственном экземпляре». «Вы, юноша, широко мыслите», – Сомов сощурился. «Я тоже рассматривал эту гипотезу, но для следственных органов она интересна не представляет, поскольку неконструктивна. Почему, собственно, в единственном? И что плохого, если они удвоятся? Об этом я тоже размышлял. Попытаюсь вам бросить кость, а уж вы из нее выбивайте мозг. Кость такая». При когерентном сложении личностей возникает сумасшедший либо маньяк. То есть, если в один мозг засадить одну и ту же личность дважды, возникает интерференция личности. Результат – паранойя. Я вспомнил, что фразу о кости и мозге уже однажды воспроизводил Петр Янович и понял, что делаю ошибку. Я пытаюсь выдавить из Сомова какие-то новые факты, Но все факты, которыми он владел, из него уже давно выдавили. Наша же задача состоит в том, чтобы наладить контакт и выудить мысли. Иначе говоря, выяснить, что думает Сомов по тому или иному поводу, и поделиться своими соображениями. Тогда, видимо, по плану Гирю могут родиться какие-то гипотезы, которые он скормит Сюняеву, а уж тот их переработает в адреналин. Будьте благонадежны. Судя по тому, что Куропаткин приостановил жевательные движения, им владели похожие мысли. Но когда он открыл рот, я понял, что его мыслями овладело когерентное сложение личностей. «Нельзя ли как-то более подробно?» – сказал Вася. «Нам бы хотелось кое-что уяснить». «Можно», – Сомов опять улыбнулся. «Сегодня все можно. Такой день». «А какой сегодня день?» «Вторник». По вторникам можно гораздо больше. Практически все. Впереди почти вся неделя. Вот по пятницам нет. Сомов сделался серьезным. Я понимаю, вас интересую я. То есть моя личность. Так? Да, нахально сказал Куропаткин. Тогда задавайте вопросы. Но только чтобы это были вопросы, а не всякие там... Давай, Василий, задавай. Вообще-то я только не недавно... Куропаткин смутился, то есть буквально на прошлой неделе смотрел отчет по Вавилову. И когда я сопоставил факты с заявлением Глеба о том, что гипотеза пересадки личностей рассматривалась как серьезная, я несколько обалдел. И вот теперь вы, что ваша теперешняя личность действительно сформирована из двух? Это хороший вопрос. Сомов сделал головой движение, как будто у него судорогой прихватила шейные мышцы и провел ладонью по щеке. Я и сам его себе задавал и вынужден ответить «да». «А вы не могли бы как-то описать генезис вашей теперешней личности из тех двух?» «Ну?» Но... Сомов, испытывающий, на нас посмотрел. «Если так не имется». Я ведь его описывал уже многим, и Петру Яновичу в том числе. И все они не то чтобы не верили. Они как бы отводили это в сторону и выносили за скобки. Просто обычному человеку это трудно понять в силу отсутствия адекватных понятий, оперируя которыми можно уложить мои излияния в прокрустово ложе понимания. Я понятно изъясняюсь? Вполне. И даже более того, машинально пробормотал я и все таки не сдавался куропаркин давайте попробуем вот в начале две личности настырный парень буркнул сомов такой не отвяжется да две и как одна воспринимает другую никак она о ней понятия не имеет а потом а потом начинает иметь и в чем это выражается это невыразимо Но я попытаюсь. Чуть позже возникает примерно такая ситуация. Личности существуют в режиме разделения времени. Одна воспринимает реальность, а другая в это время как бы спит и видит сон. И в этом сне воспринимает вторую личность как некое постороннее лицо. Но она знает, что это лицо она и есть. То есть она как бы смотрит на себя со стороны, но не понимает мотивации поступков. Реальность при этом искажена, поскольку воспринимается, преломляясь через чужое сознание. выясны видите? Ну, в общем, да, подтвердил Вася. Что-то стало понятней? Пожалуй. Это радует. Было так. Просыпаюсь. Что за черт? Вся обстановка переменилась. Но помню, я во сне что-то делал, куда-то ходил, с кем-то общался. А тот второй во мне. В это время как бы засыпал. И это продолжалось довольно долго, примерно год. Потом сны становились все более реальными, пока совсем не слились с реальностью. А личности, у них ведь разные предыстории. Понятно. Воспоминания. Сейчас я их воспринимаю как разные отрезки реальности, в которых я имел место быть. Но сейчас вы один? Один. Куропаткин помотал головой. Но как же так? Да вот так. И как? Стало намного понятней? Нет, признался Вася. Но зато стало понятней, почему все это так воспринимают. И это уже что-то. Сомов покивал сам себе. Я пытаюсь перевести свои ощущения на язык ощущений обычного человека. Но обычный человек понимает ощущение другого, только если сам их когда-то переживал. Для сравнения. Попробуйте слепому от рождения объяснить, что такое багровый закат. Понятно, вмешался я. Давайте оставим эту тему. Ну почему же? Если имеется желание, можно и продолжить.